Действие второе. У принца панталоны, Тарталия, затем Труфальдину, король, Леандра, Кларичи. Тарталья входя. Я жить не буду, если не найду три апельсина. Панталоны. Мне кажется, он просто обезумел. Он целый день гоняется, как лошадь, за парой железных башмаков. Он собирается бродить по свету, пока он не найдет три апельсина. Тарталия, я их найду, найду, найду. Панталоны. По-моему, так это очень глупо, искать в Италии три апельсина или в России три картошки. Ну что за блаш напала на Тарталью? Зашел бы в магазин или съездил бы на рынок, купил бы три громадных апельсина, содрал с них шкуру, кушай на здоровье. Тарталья вдруг спокойно: Ты что ж меня за дурака считаешь? Ты думаешь, что мне вот так и снятся какие-то простые апельсины, простые, дешевые такие, что каждый нищий может их купить? Вбегает Труфальдину с апельсинами. Труфальдину. «Вот, я тебе принес три апельсина. Чего так мало? Даже триста купил бы я. Мне денег ведь не жалко, Тарталья. Ты не прикидывайся, Труфальдину. Ты не дурак, насколько мне известно. И все великолепно, понимаешь, панталоны. Тогда я сам дурак. Я не пойму, чего ты хочешь. Также не пойму твоей нужды в железных башмаках. Тебе чего? На двух твоих ногах мозолей не хватает? Боже, боже, Тарталья». Ты думаешь, что я обыкновенный принц из тех, что всюду в сказке насовали? Да так, что негде яблоку упасть. Я принц действительно необыкновенный. И апельсины необыкновенные. Три благородных имени у них. Три имени. Любовь, свобода, верность. Любовь, свобода, верность меня зовут. И неужели я не двинусь с места? Двинусь, двинусь. 130 раз я землю обойду. Причем три раза только и присяду. В начале раз и в середине два. И раз еще в конце пути присяду, сам понимаешь, никакая кожа не выдержит, конечно, и железо необходимо мне для башмаков. Уходит, панталоны. Пойти мне что ли прямо к королю за пару железных башмаков? Я так ему скажу, мой дорогой король, в народе вас зовут железной пятой. Насколько знаю я, пете железной не тапочки нужны, а кое-что потяжелее. Значит, есть у вас стальные башмаки. Не будьте жадным, пожертвуйте их сыну на дорогу. Сапожника не с кожей, а с железом по всей Италии я не могу найти. Эх, пропадает и молодость моя! Я ухожу на поиски железа. Уходит. Труфальдино. В поход, в поход. «Поход это тебе не тру-ля-ля, там нету папы-короля, обедов нет и нету чая, Не Настя ждут нас и туман, Тарталья! Не сходи с ума, Тарталья! Ты успокойся, ты меня не убедишь, я десять сотни раз с ума сойду, апельсина три найду, да-да, найду!» Труфальдину, в чем преимущество у принцев перед нами? «Ты сумасшедший, а никто не замечает!» «Как жаль, что я не принц, неплохо с ума сходить, хоть раза два в декаду!» Тарталья. «В поход, в поход! Моим оруженосцем тебя я назначаю! Будь со мною и в горе, и в беде!» Труфальдино. «Но я-то не сошел с ума. Чего же мне с тобой тащиться? Один не сможешь, разве ты, пойти?» Тарталья. «Лишь на тебя была моя надежда. Я думал, ты мне станешь близким другом, что ты со мною все страдания разделишь, все трудности моей большой дороги, а ты... Ты сразу предаешь меня! Ну что ж, нет выхода. Пойду один!» Труфальдино. «Постой, герой! Ты пропадешь один! Уж трогаться так вместе! И с музыкой!» Звучит музыка. «Вперед! В поход!» Входит король, панталоны, несет в тазу пару железных башмаков. За ним следует Леандра. Все это представляет весьма торжественное шествие. Король. «О, сын ты мой! О, дорогое чадо! О, плоть моя! Безумие оставь!» «Опаснейший выбрал ты пути!» Объединенным страшным силам злым, какую силу противопоставишь? Тартале? Все разговоры бесполезны, мы сейчас отправимся в далекую дорогу. Подумай-ка, какой же ты отец, ты хочешь, чтобы я снова заболел, чтоб смерть меня в твоем дворце настигла? Тогда ты не отец мне, я тебе не сын, король. Ты сын мой, я отец твой. Я боюсь, к исходу дней моих тебя лишиться. О, если бы ты знал, что делать, панталоны!» Тарталья, а ну-ка помоги мне, Труфальдино, встать на ноги в железных башмаках, король. Прощай, мой сын, прощай, моя любовь, не знаю я, увидимся ли вновь. Панталоны. Клянись отцу мой, милый Труфальдину, что обеспечишь безопасность сына. Король. О, сын, идешь ты на кулички к черту, пощупай пульс мой. Я еще не мертвый, Труфальдину. Папаня, все в порядке, пульс отличный, и все как у живого человека. Папаня, все в порядке, пульс отличный, и все как у живого человека. Труфальдины и Тарталья поют походная песня. Мы песню грозную споем, и пусть гремит в веках, Как мы живем, как мы идем в железных башмаках. Морозу нас не испугать, мы не боимся сырости, И раз, и два, и три, и пять тысяч четыреста. Дамы-солдаты, первый сорт, настолько берегись, А ну-ка на колени, черты и дьяволы, извинись. Морозу нас не испугать, мы не боимся сырости, И раз, два, три, и три, и пять, четырежды четыреста. «Свою счастливую звезду нам следует найти, Затем, как следует, в аду порядок навести. Морозу нас не испугать, мы не боимся сырости, И раз, и два, и три, и пять, тысяча четыреста!» Уходят. Король в полуобморочном состоянии. Он хочет что-то сказать панталоны, Но непреодолимая икота овладела им панталоны. «Эй, слуги, все сюда! Немедленно гонцов!» Послать и в гастроном, и в бакалею, скупить весь уксус, что на складах есть, и дать его понюхать королю. За жизнь его иначе не ручаюсь. Король пришел в себя. Его уже убили? Леандра. А кого? Король. Да сына моего. Пусть погрузится в траур государства, и пусть господствует лишь черный цвет. А кто наденет светлую одежду, пусть жизнью прощается своей. Я прикажу его немедленно казнить. Панталоны. «О, как я разделяю ваши горе! Давайте мы мои и ваши слезы в одном смешаем носовом платке!» Вынимает огромный носовой платок. Оба рыдают над ним, затем выжимают платок. На пол обильным потоком льются слезы. Поплакав так, они уходят. Кларичи входит. «Итак, Леандра, поединок!» значит, вовек им не найти трех апельсинов!» «Любовь погубим, верность уничтожим, свободу умертвим!» Так говорит Кларичи. «Тогда, Леандра ты займешь престол, но только при условии одном распоряжаться буду только я. А если же война на нас нагрянет, я стану во главе отважных войск, генералиссию стану. Расправившись с врагами, снова буду я должности придворным раздавать. О, сколько я устрою развлечений!» Леандра. Какие же, любимые Кларичи и Кларичи? О, это будут зрелища такие. Всех заговорщиков кидать я буду с башен. Я буду медленно топить их. По всей стране я разожгу пожары. Все будет трепетать перед Кларичи. В пустыне. Тарталья, Труфальгину, Макчеллио, Крионта, панталоны, собака. Стремительно вбегает Тарталья и Труфальдино. За ними гонится дьявол с мехами. Он дует им в спину и заставляет бежать необычайно быстро. Дьявол убегает, ветер прекращается. Тарталья и Труфальдино падают от усталости на землю и, перебивая друг друга, начинают рассказывать «Труфальдино». «Прошли мы восемь тысяч километров, мы видели такие чудеса, что людям и вовеки не приснятся!» Тарталия, мы видели зверей на трех ногах и человека на одной ноге!» «Труфальдину!» Мы пили птичье молоко не раз, Тарталья. Мы плыли по морям из простокваши, Труфальдину. Мы знали мать одну, что за два года 118 родила детей. И все они потом отличниками стали. Снова появляется дьявол. Погоня. Труфальдину неожиданным приемом кладет дьявола на лопатки. Дьявол застонал. Ой, это нечестный прием, Труфальдино. Почему нечестный? Самбо. Дьявол корчась уползает. А теперь пусть весь мир перевернется. Мне плевать. «Я есть хочу, Тарталья. Да чего ж прожорлив ты? Ты все забыл и обо мне забыл. Забыл о нашей цели. Тебе лишь волю дай, и ты и ты бы съел сейчас всех родственников, всех знакомых, Труфальдино. Знакомых есть невкусно без горчицы. О, как я жрать хочу. Но как не изловчись, не сделаешь из воздуха котлеты». «Тарталья, пусть голод следует за нами по пятам, пусть сто колдуний и двенадцать леших, и триста девятнадцать водяных, и восемьдесят страшных эпидемий меня преследуют, я не сойду с пути. А ну-ка, силы, выходи!» Появляется маг челю «Вы кто такой? Вы тоже злая сила, челю Я добрый маг. Зовите челю меня». Тартали, а ну-ка, добрый маг, немедленно уедите. Я с детства добряков не выношу. Мне дьявол нужен, а не добрый маг, иначе как девчонка я раскисну и рукодельем буду заниматься. Труфальдино Тартали, Нам ни к чему с тобой судьбу дразнить. Давай существовать с каким-то смыслом. По Почетным числам, мужественным быть и чуть трусливым по нечетным числам, челю. Куда путь держите, торталье? А вам какое дело? Челио? я мастер добрых дел. Мне дело до всего. Тарталья, маг, Челио, вы не мешаете нам. Из всех известных слов единственное знаем мы. Вперед! Челио спокойно усаживается. Каких вы знаете великих полководцев? Тарталии Труфадину в недоумении тарталья. А это что, экзамен? Челио? да, каких вы знаете великих полководцев? Тарталья растерянно. Наполеон, как будто был Труфальдину, и Цезарь был когда-то. Челио, вы оба правы. Был Наполеон и Цезарь был. А знаете ли вы, как поступали эти полководцы тревожной ночью накануне боя? Труфальдину, как поступали эти полководцы? Тарталия. Тревожной ночью накануне боя, Челио, ложились спать. Необходим нам свежих сил приток. Тарталия. «Так что же нам, ложиться спать? Нет, дудки!» челю. я не ко сну зову, зову к фантазии, но и как путь любой необходимо к ней пути разведать. А вы, мальчишки, выпустились в путь за верностью, любовью и свободой, еще не понимая их как надо. Веками человечество искало пути к свободе, верности, любви, а вы тяп-ляп раз-два и все такое». умнее всех прошедших поколений, себя сочли. Еще вы не успели все горе человечества измерить. Еще никто не передал вам опыт борьбы за правду. Вы, как говорится, питаясь материнским молоком, великооткрывателями стали. Не зная броду, вы высовались в воду. А оказалось, нет воды, пустыня. Вы заблудились. Так всегда бывает, когда и цель, и путь к ней неизвестны. Тарталья, но где же цель? Челео Указывая, вон там. Вон там. Тарталья бросаясь вперед. Тогда вперед, Челю, ни шагу дальше, боль, мучение, кровь и смерть, крионты замок охраняют. Тарталья. довольно каркать. Вы совсем не маг, вы ворон. Ну, не мешкай, Труфальдино!» Челю. ни шагу дальше. «Безумцы юные, опасность велика, мучительно я вам хочу помочь, и пусть мне кажется, что это невозможно, я постараюсь все же вас спасти. Возьмите эту мазь и смажете засов на старых перержавленных воротах, а этот хлеб пусть съест голодный пес. И если вам удастся унести три апельсина, немедленно покиньте замок. Вам запомнить следует, что каждый апельсин разрезать надо только у воды». Исчезает. Тарталья и Труфальдина осторожно продвигаются в глубину. В темноте раздается голос Крионты. Голос Крионты. «Проникнуть в замок не пытайтесь даже! Замки крепки и неподкупны стражи!» Затемнение. На сцене панталоны дворецкий. Дворецкий. Как тяжелы вы слезы короля. Панталоны. Панталоны. Полные ведра. Бабушка моя всегда говорила, что полные ведра, к счастью. А папа ей возражал. Кто его знает? Может, бабушка была и права, дворецкий. Быть может, счастье обещают ведра, когда они наполнены водой. А эти королевских слез полны. А что такое счастье? Я не знаю. Панталоны. Все ясно для меня. Спасение Нет. Погибнет принц, погибнет Труфальдино. Мрачный замок. Крионты. Труфальдино, Тарталья, Собака, затем Крионта. Труфальдино и Тарталья бросаются к воротам. Голос Крионты. «Мой верный пес, ты свой забыл устав!» Собака бросается на Тарталью. «Гав-гав-гав-гав! Гав-гав-гав!» гав. гав, гав, гав, гав, гав, гав, гав тарталья. «Он загрызет меня! Не мешкай Труфальдину. Скорее хлебом пасть его заткни!» «Где хлеб? Скорей кинь!» Труфальдино. «Хлеб у меня в желудке! Попробуй-ка извлечь его оттуда!» Тарталья." А масло для ворот куда ты дел, Труфальдино? Ну как ты думаешь? Конечно съел. Чего заботиться мне о судьбе ворот без масла? Не съедобен бутерброд. Я не привык питаться в сухомятку. Я съел и хлеб и масло без остатку. Собака услышав о хлебе и масле, жалобно повизгивает. Тарталья, ты понимаешь, что ты натворил, обжора? Ты все, ты все на свете погубил. Прощай, моя мечта об апельсинах, Труфальдино. Мак Челлио во многом прав, конечно. Но не могу же я быть голодным вечно. Мозгами Турфальдино шевелит, и он всегда умен, когда он сыт. У Челлио свое воображение, а у меня свои соображения. Да, сложное дело, считаю, однако, не хлебом единым жива собака. В народе говорят и утверждает сказка, живому существу дороже хлеба ласка. «Скажи мне, пес, давно ли живешь ты тут? Чем скрашиваешь ты сплошное одиночество? Кто ты такой и как тебя зовут? Скажи мне имя только, пусть без отчества». Называет подряд несколько собачьих имен. Пес каждый раз отворачивается. «Тебя зовут Полкан, Вулкан, дружок. Быть может, Бобиком тебя отец нарёк?» Тарталья. «Собачка, не гляди ты на меня сердито. Быть может, не мужчина ты, а дама». и, может быть, тебя назвали Афродитой, а, может быть, тебя назвали Эпиграмма?» Труфальдино. «Мужчина он. Его другим, в пример, зовут или Робинзон, или Гулливер. Тарталья. Молчишь». Ни звука ты не произнес. Эх ты, Барбос!» При слове «Барбос» пес радостно откликнулся. Труфальдино. «Теперь к тебе нет никаких вопросов. Мой лучший друг Барбос, Барбосович Барбосов!» «А ну и ты погладь его, Тарталья!» Тарталья тоже гладит Барбоса, пес стоит от счастья. «Но как? Людьми доволен ты, Каналья? Ты, друг, ворот уже не год, не два, не три, а вечность целую. Готов держать пари, попросишь только их раскрыться, наконец, раскроются, и мы проникнем во дворец. От имени ребят прошу, уговори!» Собака ласково уговаривает ворота, и они начинают медленно растворяться. Но в это время раздается голос Креонты. Голос Крионты: «Закройтесь, раздавите их ворота!» И ворота сразу захлапываются. Тарталья. «Ты визга ведьмы испугался, трус! Сломать ворота я один берусь!» Набрасывается на ворота, но его мягко отталкивает Труфальдино. Труфальдино. «Пойми, тут гнев и ярость ни при чем. Мне о железо биться неохота, но если песню дружбы мы споем, любые нам откроются ворота!» Тарталья. И турфальдино поют. Песенка дружбы. Ищу я друга целый день. Трень-брень, трень-брень-трень-брень. Трень Мой друг ты мною так любим Бом-бом-бом-бом-бим-бим. -бим. Возьми ружье рюкзак на день. Трень-брень, трень-брень, трень-брень. Вдвоем всю землю обойдем, бим-бом, бим-бом, бим-бом. Для друга сделать все не лень, трень-брень-брень-брень-брень-брень. Как воздух друг необходим, бом-бом-бом-бом, бим-бим. И кто на дружбу бросит тень, брень-брень-брень-брень-брень. Тому мы голову свернем, бим-бим-бим-бом-бом. бим, -бим, -бим, -бим -бом -бом. Ворота раскрылись. В глубине замка мы видим три огромных апельсина. Труфальдину и Тарталья приближаются к ним. Появляется великанша Шакрионта. Крионта, «Ни шагу дальше двинуться не сметь! Здесь только две хозяйки, я и смерть! Назад!» Тарталья обращается в бегство, его останавливает Труфальдину. Труфальдино. «Нет слова лучше русского! Вперед! Вперед, Тарталья! Нас не испугаешь!» Ухватывают с походной песней апельсины Крионта. «Жить не могу никак без апельсинов! Они ушли!» Навек меня покинув. О, молния, скорее упади И успокойся на моей груди. Ударяет молния, Крионта испепеляется. Занавес.